Услышав снизу голоса и возню, и негодуя на бесстыдство слуг, не отвечающих на ее зов, миссис Кроули накинула капот и величественно спустилась в столовую, откуда доносился этот шум. Там, на прекрасной обитой кретоном Софе, восседала чумазая кухарка рядом с миссис Реглс и подчевала ее мороскином. Паш, с блестящими пуговицами разносивший розовые записочки Бекки из такой резвостью прыгавший около ее изящной кареты, теперь упоенно макал пальцы в блюдо с кремом. Лакей беседовал с Реглсом, лицо которого выражало смущение и горе. Однако, хотя дверь стояла открытой и Бекки громко взывала к слугам раз пять, находясь от них на расстоянии нескольких шагов, никто не повиновался ее призыву вы рюмочку, миссис Регглс, сделайте милость», — говорила кухарка в тот момент, как Бекки в развивающемся белом кашемировом капоте вошла в гостиную. «Симпсон! тротер закричала хозяйка дома в страшном гневе. «Как вы смеете торчать здесь, когда слышите, что я вас зову? Как вы смеете сидеть в моем присутствии? Где моя горничная?» Паш на мгновение испугавшись, вынул пальцы изо рта, но кухарка взяла рюмку-мороскина, от которой отказалась миссис Реглс, и, нагло взглянув на Бекки через край позолоченной рюмки, опрокинула ее себе в рот. Как видно, напиток придал смелости гнусной мятежнице. «Вот сидим. сафата не ваша», — сказала кухарка. «Я сижу на Софее, миссис Реглс. Не трогайтесь с места, миссис Реглс, мэм». Я сижу на софия Мистера и Миссис Регглс, которую они купили на свои кровные денежки и при этом заплатили хорошую цену, да. И если я буду сидеть здесь, пока мне не заплатят жалования, то придется мне просидеть тут довольно-таки долго, Миссис Регглс, и буду сидеть!» С этими словами она налила себе вторую рюмку ликёра и выпила её с отвратительной насмешливой гримасой. тротер «Симпсон, гоните эту нахальную пьяницу вон!» — взвизгнула миссис Кроули. «И не подумаю», — отвечал Лакейт Роттер, — «сами гоните». «Заплатите нам жалование, тогда гоните, и меня тоже. нам -то что, мы уйдем с большим удовольствием». «Вы что же, собрались здесь, чтобы оскорблять меня?» — закричала Бекки в бешенстве. «Вот вернется полковник Кроули, тогда я...» При этих словах слуги разразились грубым хохотом, к которому, однако, не присоединился Реглс, по-прежнему сохранявший самый меланхоличный вид. «Он не вернется», — продолжал мистер Троттер. «Он присылал за своими вещами, а я не позволил ничего взять, хотя мистер Реглс и собирался выдать. Да и полковник он, скорее всего, такой же, как я. Он сбежал, и вы, наверное, тоже за ним последуете». Оба жулики и больше ничего. Не орите на меня, я этого не потерплю. Заплатите нам жалование. Жалование нам заплатите.